«Прежде всего, — сказал Гагин, когда они с пняным вернулись в гостиную, — я бы, пожалуй, выпил с вами еще рюмочку». «Отлично, отлично! — вскричал Пнин. — Мы допьем мой крюшон!» Они удобно уселись, и доктор Гагин сказал. «Вы великолепный хозяин, Тимофей. Это приятнейшая минута. Мой дедушка говаривал, что бокал хорошего вина всегда следует растягивать и смаковать, как если бы он был последним перед казнью. «Хотел бы я знать, что вы добавляете в этот пунш. Я хотел бы также знать, правда ли, как утверждает наша милейшая Джоанна, что вы собираетесь приобрести этот дом». «Не собираюсь, а просто подглядываю из-под тишка такую возможность», — ответил Пнин с журчащим смешком. «Не уверен, что это было бы благоразумно», — продолжал Гагин, обхватив ладонями свой бокал. «Конечно. Я надеюсь, что получу, наконец, штатное место», — сказал Пнин не без лукавинки. Я теперь ассистент профессора, вот уже 9 лет. Годы бегут. Скоро я буду заслуженный ассистент в отставке. Отчего вы молчите, Гагин? Оставите меня в крайне затруднительное положение, Тимофей. Я надеялся, что вы не станете поднимать этого вопроса. Я и не поднимаю вопроса. Я просто говорю, что я рассчитываю, о, не в будущем году, но, скажем, к сотой годовщине освобождения крепостных, что Вейндель сделает меня... — адъюнктом. Да, но, видите ли, мой дорогой друг, я должен открыть вам печальный секрет. Это пока покамест неофициально, и вы должны пообещать мне никому не говорить об этом. — Клянусь, — сказал Пнин, подняв руку. — Вы не можете не знать, — продолжал Гагин, — с какой любовью и заботой я создавал нашу великолепную кафедру. Я тоже уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что вы здесь уже 9 лет, а я отдавал этому университету все, что было в моих силах. В продолжении 29 лет. Все, что было в моих скромных силах. Как написал мне на днях мой друг доктор Крафт, вы, Герман Гаген, один сделали в Америке для Германии больше, чем все наши миссии в Германии сделали для Америки. А что получается теперь? Я пригрел на своей груди этого Фальтернфельса, эту змею, а теперь он пролез на главные роли. Я не буду пересказывать вам все подробности этих козней. да — сказал Пнин со вздохом. — Кознь — ужасная вещь, ужасная. Но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свою ценность. В будущем году мы с вами будем читать превосходные новые курсы, которые я давно задумал. О тирании, о сапоге, о Николае Первом, о всех предшественниках современных злодеев. Когда мы говорим о несправедливости, Гакин, мы забываем об избиениях армян, о пытках, изобретенных в Тибете, о колонистах в Африке. История человечества — это история бесчеловечных страданий. Гаген нагнулся к своему другу и похлопал его по костлявому колену. Вы великолепный романтик, Тимофей, и в более счастливых обстоятельствах. Однако могу сообщить вам, что в весеннем семестре мы в самом деле устроим нечто необычное. Мы намерены затеять драматическую программу, ставить сцены из разных пьес, от Коцебу до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз, но не будем забегать вперед. Я тоже романтик, Тимофей, и потому не могу работать с такими людьми, как Бодо, как этого хочет от меня опекунский совет. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложено со следующей осени занять его место. «Поздравляю вас», — тепло сказал Пнин. «Благодарю, друг мой. Да, это очень хорошая и высокая должность». Я смогу применить бесценный опыт, который я приобрел здесь, на более обширном поле научной и административной деятельности. Я, разумеется, знал, что Бадони оставит вас при немецкой кафедре, и мой первый ход был предложить им взять и вас. Но они сказали, что у них все Сиборде, и без того уже довольно словистов. Тогда я переговорил с Блоренджем, но наше французское отделение тоже переполнено». Это худо, ибо вейндельская администрация чувствует, что платить вам за два или три курса русского языка, которые перестали привлекать студентов, было бы слишком тяжелым финансовым бременем. Политическое положение в Америке, как всем нам известно, не поощряет интереса к русским студиям. С другой же стороны, вам приятно будет узнать, что английская кафедра приглашает одного из самых блестящих ваших соотечественников, действительно увлекательного лектора. Я слышал его как-то раз. «Кажется, он ваш старый друг?» Пнин прочистил горло и спросил. «Это означает, что меня выгонят?» «Ну-ну, не будем чересчур огорчаться, Тимофей. Я уверен, что ваш старый друг...» «Кто этот старый друг?» Спросил Пнин, сузив глаза. Гаген назвал фамилию увлекательного лектора. Подавшись вперед, опершись локтями о колени, сжимая и разжимая руки, Пнин сказал. Да, я знаю его 30 лет или больше того. Да, мы друзья, но одно я знаю, наверное. Я никогда не буду работать под его началом. Но утро вечера мудренее. Может быть, какой-нибудь выход и отыщется. Во всяком случае, у нас еще будет много возможностей все это обсудить. Мы с вами будем продолжать работать, как будто ничего не случилось. Нихтва. Больше мужества, Тимофей. Значит, меня выгнали сказал Пнин, сцепляя пальцы и покачивая головой. «Да, мы с вами оказались в одинаковом положении. В одинаковом...» — бодро сказал Гагин, поднимаясь. «Было уже очень поздно». «Я иду теперь», — сказал Гагин, который, хотя и не был таким приверженцем настоящего времени, как Пнин, но все же оказывал ему предпочтение. «Это был великолепный вечер, и я никогда не позволил бы себе отравить вам радость, если бы наш общий друг не уведомила меня о ваших оптимистических планах. Покойной ночи. Да, кстати. Вы, разумеется, полностью получите свое жалование за осенний семестр. А там посмотрим, сколько можно будет раздобыть для вас весенним. Особенно, если вы согласитесь снять с моих бедных старых плеч часть дурацкой канцелярской рутины. И потом, если вы примете деятельное участие в драматической программе в новом холле, я даже думаю, что вы должны играть в спектаклях под руководством моей дочери. Это отвлечет вас от печальных мыслей. Теперь сразу ложитесь и усыпите себя хорошей детективной историей. На крыльце он потряс неотзывчивую руку Пнина с энергией, которой хватило бы на двоих. Затем он помахал тростью и весело сошел по деревянным ступеням. Позади гулко хлопнула самозахлопывающаяся дверь, затянутая сеткой от комаров. «Де армикель!» — бедняжка. Пробормотал про себя добросердечный гагин по дороге домой. Но, по крайней мере, я подсластил ему пилюлю.